Глава пятая. Идущий на смерть. Он шел умирать, а еды с собой тащил столько, словно зимовать в бездне собрался. Орехи, каштаны, грибы. Заплечный мешок под завязку. Жаль только копченую рыбу пришлось оставить на острове. Хоть и питательная, но уж больно душистая оснеть Ничем запах не спрячешь. а скрытность превыше всего. Не дай я рад раньше времени, его зарбаговые твари учуют. До дыры в подземный мир еще шагать и шагать. Кабас всего-то миль сто одолел. Пока все спокойно, ни единого чудища не встретилось по пути. Но кто его знает, что ближе к великой творится? Пройденные леса, что лежали вдоль южного берега озера, и в былую пору многолюдством не отличались. Густые малопролазные заросли. Ни просторных дубрав, ни широких полян, ни людских поселений. Зато валом хурмы и инжира. Последний уже отошел. Редкие желтобурые бубки-кисляты разваливаются в руках. Из таких только брагу бражить. А вот оранжевые сердца юлани, как хурму называли в племени, в самом соку, Всем лакомством лакомства. Можно было бы впрок насушить, да ни времени нет, ни желания. На кой последнему человеку сладости? Ему бы только, чтоб силу в руках и ногах поддержать. Удовольствия от еды никакого. Привычные радости в прошлом остались, вместе с Ингой и всей былой жизнью. Сейчас только одно греет душу. Цель все ближе. Вот дойти бы. Исполнить задуманное, а потом хоть трава не расти. Каждое утро кабас начинал с древолазания, Взбирался на ветку повыше и оглядывал местность. Не видать ли чего впереди? Поселка, широкой тропы или, что важнее всего, зарбаговых чудищ. Мелких понятно, под кронами не заметишь? Но здоровые себя всяко выдадут. Шатнут деревца, птиц спугнут, мелькнут тушей в просвете. Пока тишь да гладь. Только бескрайнее желто-зеленое море с красными кленовыми островками и бурая полоса мировой стены по левую руку в полусотни миль от него. Пока ближе к горам Кабас подходить побаивался. Там по пустоши чернюкам проще всего проложить дорогу для своих полчищ. Небось, всю долину так по кругу и обошли, людей вырезая. Теперь, когда все мертвы, поди за зверьё примутся. Живности пока в лесах меньше не стало. То оленя вспугнёшь, то зайца из лёжки поднимешь, то на выводы к кабаней наткнёшься. Охотой себя прокормить не проблема, но то лишь пока. В бездне, пожалуй, придётся только на запасы рассчитывать. Знать бы еще, сколько времени поиск Зарбага займет. Годы в подземном мире бродить не получится. День да неделю бы. От мрачных мыслей Кабаза отвлек просвет, появившийся впереди. Тропа. Незвериная. Несомненно, людьми натоптанная. Самих-то следов не видать. Давно здесь никто не хаживал. Но понятно и так, человеком протарен путь. Вон даже кое-где ветки выломаны, что проходу мешали. Идет с юга-запада на северо-восток. Почти куда нужно. Парень пробежался на пару дюжин шагов в обе стороны. Чудовищ здесь не было. Можно идти. И он зашагал по тропе с надеждой, поглядывая вперед. Наткнуться на поселение было бы очень кстати. Глядишь, удалось бы разжиться нормальным копьем и луком получше отобранного у чижанов дерьма. К поселку он вышел лишь следующим вечером. Разлившийся по не особо большой поляне сумрак не смог его обмануть. Хозяева давным-давно покинули свой дом, по-видимому, спасаясь от нашествия, которого так и не случилось. Землянки стояли нетронутыми, плетни прорехами не зияли, Завядшие грядки сохраняли незатоптанную стройность рядов. Общинное поле, невеликий общипанный пятачок, жавшийся к лесу на той стороне поселка, серело оставшимися после жатвы пеньками засохших стеблей. Решив не ломать ног и глаз в темноте, Кабаса осмотрительно переночевал на раскидистом тополе невдалеке от поселка и только утром приступил к обшариванию землянок. Бесполезно. Народ уходил не в раз и без спешки. Все ценное забрали с собой. Ни копий, ни луков, ни завалящего вшивого ножика. Оружием разживаться придется в другом каком месте. Не всем же безродным свезло удрать вовремя. Поближе к великой наверняка начнут попадаться поселки, застегнутые врасплох. Людское оружие демонам без надобности. Небось так и валяется, где из рук выпало. Жаль, только натянутая тетива любой лук за это время испортит. Так и так ему по чужим домам лазить в поисках не согнутых губою запасных палок. Самому сушить некогда, а жил он натянуть какую всегда отыщет. Несмотря на своевременный исход людей из поселка, Кабас в чудо не верил. Не здесь так еще, где настигли местных жителей твари. Какая чудовищем бездны разница, сколько перед ними врагов. Охотник с копьем и луком демоном не противник, как бы много воинов тот дрек на битву не выставил. А в том, что здешний народ удрал под защиту миртов, Кабас нисколько не сомневался. Сам туда когда-то бежал. Давно это было. Сейчас там за озером одни только кости обглоданные. Много костей. Он не ошибся. Еще через неделю пути к базу наконец повстречался разоренный чудищами поселок, вернее становище. Небольшую поляну покрывали частично заваленные шатры. То ли клан этот вел кочевую жизнь, не растя пшеницу и овощи, то ли демоны застали безродных во время похода. Теперь уже не узнать, да и неважно ему оно было. Погиб какой-то народ и погиб. Чем он раньше жил, разницы нет. Теперь все в долине мертвы. Обглоданные не то тварями бездны, не то шакалами, а скорее теми и другими, останки начали попадаться еще на подходе к поляне. Видать, народ разбегался, куда не глядя. Одних чудища сразу настигли, другим удалось пожить дольше. Может, кто и ушел от погони. Неважно. Итог все равно один. Смерть в зубах. Хоть на этом краю долины, хоть под западными горами. Только остров спасти мог. И он спас. Но только его. Кабас смахнул выступившую под глазом слезу, стиснул зубы покрепче и потопал осматривать шатры. Ему повезло. Подходящий ненатянутый лук отыскался под ворохом сшитых между собою шкур, некогда бывших чьим-то жилищем. Едва ли переносным теперь Кабас это понял. Тяжеловато ноша повсюду тягать за собой. Значит, все же поселок. Ручей рядом есть, а стало быть, одной охотой и кормились. Или набегами на соседей. Инга рассказывала, что и такие разбойничьи кланы в долине имелись. Придут по ночи, порежут, пожгут, заберут, до чего дотянутся и тикать. Ещё и бабу везти увидут, коль получится. Но теперь к ним самим пришли. Стрелы тоже сыскать получилось. Длинные, крепкие, не то что чижановские кривульки. Такими и демона свалить можно. Мелкого. С копьём же сложнее пришлось. Этого добра кругом валом накидано. Почитай каждый костяк при оружии. Баб, стариков и детей в клане словно и не было вовсе. Сплошь мужики. Пришлось прихватить сразу несколько, и потом из них уже лучшее выбирать. Вооружившись по новой, кабас спешно покинул пропахшее смертью место. Теперь можно и в бездну лезть. Осталось только отыскать туда вход, а перед тем переплыть великую. К реке он выбрался еще через девять дней. Вышел едва ли не к водопаду. Специально к горам поближе, в дюжине милят стены. Не хотелось дольше необходимого по землям племени топать. Там на восточном берегу лежал его дом, изгаженный нынче ордынцами. Не стоит глазам лишний раз смотреть на поруганную родину. Да и зарбаговых тварей, небось, за великой побольше, чем здесь. Там в бездну дыра, там их пути начинаются. Лучше догадку не проверять. Переправился на палой сушнини, выдранной из прибитого к круче коряжника. Закинул на толстую ветку мешок и оружие, а сам рядом поплыл, загребая ногами. Течением снесло миль на пять, но он на то и рассчитывал. Теперь строго на восход вдоль стены, пока не упрется в развалины ярого дома. Ориентир приметный. Огромную ту поляну случайно не проскочишь. А вот поселок Орлов, куда заглядывать не хотелось, как раз останется в стране. Потекли его последние дни под небом. Звериные тропы, сменяя одна другую, вели кабаза вперед. Скоро конец пути, а зарбаговых тварей как не было, так и нет. Куда подевались-то? Назад в бездну вернулись? Вдруг, выполнив свою миссию, истребив под корень людей, снова в подземье канули. И проход за собой сомкнули. От этой мысли Кабазу сдавило сердце. Неужто зазря он топал? Не успел? Не свершит теперь месть? Уйдет Зарбак безнаказанным? Но нет. На четвертый день его странствий по этому берегу он нашел, что искал. Причем обе цели за раз. Тропа тварей тянулась куда-то на север от гор, через начинавшуюся от дома Яра поляну. Широкая темная полоса вытоптанной земли шла от пустоши, перепрыгивала заваленную в том месте памятную трещину и меряла в лес парой сотен шагов восточнее развалин. И главное, пустой она не была. Сотни-две чернюков пешими топали в паре миль от него в сопровождении всего дюжины рогачей и двух дюжин хвостатых малявок. Малявками чудища, само собой, казались лишь в силу большой дистанции от смотрящего. кабас сразу признал врыскивающих вдоль тропы юрких мошках своих старых знакомцев. Сама лично двоих таких зубохвостов довелось в свое время прибить. А вот гигантов ни одного нет. Кабас, затаившись за палой сосной, наблюдал за отрядом уродов. Идут не таясь, в стороны разведку не высылают. Бояться им некого. Оно и понятно, врагов не осталось. Куда вообще прут? Неужто осесть на житье в их долине собрались? Вот гады! Тропу Кабас предпочел пересечь в темноте, предварительно с головы до ног натершись белолистником, что запахи отбивает. Следы за собой замел хвойной лапой. На жесткой земле не видно, но мало ли, лучше подстраховаться. Теперь он шел только ночами, осторожно и медленно. Днем отсыпался, отступая от горы тропы, что стелилась по пустоши. Вечером снова возвращался поближе к кругосветной стене, чтобы не прозевать вход в подземелье. Еще дважды ему удавалось издалека наблюдать за отрядами демонов, бредущих откуда-то с запада. Один был таким же, как первый, собранный почти из одних чернюков, а вот второй отличался разительно. несколько длинношеих великанов тянули за собой по земле огромные волокуши загруженные какими то свёртками, мешками пуками травы и еще непонятно чем здоровиков сопровождали наездники на рогачах и бессменный хвостатый патруль ну точно переселение на третий вечер очередная вылазка принесла долгожданный ответ на вопрос где вход в бездну не разучись каба удивляться разлом в кругосветной стене стал бы для него настоящим сюрпризом ведь он то искал дыру вниз а не в бок широкий горный проход уходил на юг туда же вела и дорога чудовищ двух мнений тут быть не могло ему тоже туда одна беда длинноват входной проем оказался да несколько миль не сказать чтобы узко Но сколько этот зажатый между отвесных скал лаз будет длиться? Леса, чтоб прятаться, нет, а движение по тропе оживленное? Не заметят, так вынюхают. Решение отыскалось. Белолистник хорош, но надолго его не хватает. Сорванный очень быстро теряет защитное свойство. Сок высыхает стремительно. Про запас живой куст за собой не потянешь. Значит, запах придется забить чем-то более мощным. Таким, чтобы тревогу или любопытство у чудищ не вызывало. Таким, чтобы внимание не обращали. Дерьмо. Тех же шустрых хвостатых вполне подойдет. Они всюду носятся. Вдоль тропы полно кучек. Выбирай посвежее и машься. Что кабасы проделал, предварительно заткнув нос с жвачкой из сосновых иголок? Ещё и про запас прихватил. Вдруг пополнить потом не получится. Шлось по разлому неплохо, хотя и боязно. Ночью шагал, днём отлёживался за каким-нибудь валуном поближе к стене. Сквозь чуткий сон слышал рыки чудовищ и грохот то и дело случавшихся мелких обвалов. Камень, случайно сорвавшийся с горных высей, в любой миг мог оборвать его безумный поход, но я рад, пока уберегал от беды. Твари тоже ни разу не появлялись в опасной близости от его укрытий. Еды и воды хватало, Кво не привык. Сложности начались только через четверо суток. За очередным поворотом и так постоянно сужавшийся горный разлом превращался в тесный, едва ли не сотня шагов в ширину проход, зажатый между скалистыми стенами. Слава Яраду уже не ответственными. Кабас, долго не думая, в отличие от Мины с Валаем, в свое время также проходивших этим путем, Сходу полез на склон. У него даже мысли не возникло топать по узкой тропе, хоть во тьме, хоть при свете дня. Ободрав колени с ладонями, пару раз, едва не сорвавшись, вскарабкался-таки на вершину мили выше дна, убегавшего дальше на юг каньона. Здесь было чертовски холодно. Под ногами похрустывал снег вперемешку с каменной крошкой. Дальше поверх ушла бескрайняя белая ровнь, теряющаяся в рассветном сумраке. Туда идти верная смерть. И так зуб на зуб не попадал. Кабас еле-еле дождался согревающих лучей солнца. Спать здесь нельзя. Заснешь, не проснешься. Ледяной ветер пронизывает до костей. Пришлось сразу шагать вдоль разлома, молясь, чтобы ландшафт внизу поменялся как можно быстрее. Еще день-другой придется спускаться, чтобы там ни было. Хвала громовержцу долго шагать по снегам не пришлось. Несколько миль, и разлом повернул направо. Повернул и закончился. Дальше тропа внизу шла по зажатой между пологих желтых холмов долине. За ней зеленела бездна. Неподземный мир, стало быть. Кабас равнодушно взирал на открывшийся простор неизвестного края. Если отсюда ползут зарбаговые твари в долину, значит, это бездна и есть. И неважно, под небом она или в недрах упрятана, задача его не меняется. Даже, может быть, легче становится. По крайней мере, здесь свет есть, и лес какой-никакой на горизонте виднеется. Осталось только придумать, как вниз спуститься. Полдня поисков, и Кабас обнаружил относительно безопасный путь. Где ползком, где прыжками, он смог перебраться с плато на вершину холма, что подпирал долину с юго-запада. Тут было уже не так холодно, и на смену хрустящему снегу пришла жухле, но высокая ему по пояс трава. Внизу по тропе ползли на север очередные чудовища. Его же путь шел в обратную сторону, по тыльной стороне гребня. Можно было спуститься в соседнюю долину, но кабаз решил, что поверху идти безопаснее. Тут в траве он в любой миг распластается с сусликом по земле и ищи его. Кстати, суслики здесь имелись свои. Юркие беззубые ящерки в локоть длиной, что охотились на тутошних насекомых. Местные жучки-паучки поначалу встречались нечасто, но чем ниже спускалась долина и гряды холмов по бокам, тем гуще, выше и зеленее становилась трава, покрывающая округу. Постепенно жизнь в ней застрекотала, зашелестела совершенно по-летнему, позабыв, что сейчас разгар осени. Насекомые ползали, прыгали и летали вокруг в огромных количествах, причем здоровенные. Жук размером с кулак — обычное дело. Стрекоза в две ладони еще не предел. Видно, в бездне птиц заменяют. Неудивительно, что и поедающее эту мелочь зверье тоже слегка подросло. К сероватым ящеркам-мухоловкам добавились ярко-зелёные шуршуны, как обозвал их кабаз за характерный звук, так пугавший его поначалу, похожие на боевых длиннохвостов, только ростом в два локтя. Когда те на своих быстрых лапах-ногах неслись сквозь траву, шум поднимался страшенный. Красться-то они могли вовсе бесшумно, но в атаку кидались стремительно и всегда неожиданно. На жуков, ясное дело, не на него. Хотя первая ночи и из-за этих охотничков толком не спал. И как заснуть, спрашивается, когда в десяти шагах от тебя тишина, то и дело вспыхивает звуком идущего на пролом кабана. И ни единого дерева на всю округу, куда бы залезть можно было. Только усталость и безразличие к собственной участи, накатывающие нет-нет на кабазы, и позволяли иногда немного поспать. А вот крупных животных в холмах он ни разу не встретил. Только когда местность вдруг разгладилась и травяной лес начали разбавлять островки кустарника, к кабазу попалось на глаза небольшое стадо местных копытных. Медленные неповоротливые громадины, покрытые с головы до хвоста частой гребенкой плоских костистых шипов, размеренно перемалывали зелень большими тупыми зубами, стоя на четырех коротких ногах. Здоровые, толстокожие, на таких, пожалуй, в одиночку не поохотишься. Но ничего, запасов пока хватает. Тем более, что одного в конец обнаглевшего шуршуна он все-таки саданул копьем накануне. Сырьем жрать не стал. Огонь разводить в бездне он пока не решался. Но крови глоток попробовал. Ничего, пить есть можно, коли припрет. А уж воды вокруг и подавно валом. Ручейки с холмов тут и там стекают в простор. От жажды или с голода он здесь не помрет, это точно. Главное, чернюкам не попасться. Этих гадов пока не видно, но Кабас понимал, чем дальше он будет идти, тем выше шанс с ними встретиться. Там на юге, поближе к лесу, их наверняка тьма тьмущая. Длиннохвосты вон начали попадаться. Пастухи чешуистые. Стало быть, недалеко и хозяева. Кабас быстро сообразил, что зубастые бестии рядом с каждым стадом шипастых неспроста рыскают. Не то, от каких других хищников охраняют, не то разбежаться не позволяют. Когда подвое пастухов, когда тварь в одиночку блюдет. Он всегда, углядев вдали стадо, обходил его по широкой дуге, чтобы наверняка со своими былыми противниками опять не столкнуться. До поры получалось. Постепенно к траве и кустам добавились рощи странных мягкостволых деревьев. Их листву объедали зеленые клюворотые звери, напоминавшие смесь утки с зайцем высотой в три человеческих роста. Появились пасущиеся рогачи и те длинношеи великаны, что тянули по пустоши волокуши. Кабас еле-еле успевал прятаться, обходя стаи против ветра. Дерьмо, которое он тащил с собой еще из долины, давно высохло. Натирался теперь чем придется. То блестящие черные кругляши шуршунов в ход пойдут, то коричневые лепешки шипастых. На поселок набрел неожиданно. Огибая очередную рощу, уперся в ручей. Прошагал мили-две вдоль него, радуясь, что в ложбинке и пригибаться не нужно. Один черт трава выше головы поднимается. Топал, топал, и раз — озерцо. А за ним шалаши халабуды с две дюжины. Между ними снуют чернюки. Каба спрянул обратно. По ручью, по ручью и в траву, а там на карачках, что те шуршуны. Милю точно прополз с перепугу. вот те на нашел демонов то вообще их не видно то прямо под нос к гадом выскочил не заметили вроде пришлось еще на закат отклониться прилично он знал что идущая из долины большая тропа также стелется к югу где то сильно левее не видел но чувствовал подойти ближе глянуть боялся последнему человеку нельзя собой рисковать пусть бездна огромно Но он-то Зарбага найдет. Злой бог всяко в центре своих владений сидит. В каком-нибудь высоченном каменном доме. Вроде того, что у Яра был только больше и черный. Обязательно черный. Такой издалека видно будет. И Кабас продолжал упрямо пробираться на юг. Рощи, травы, колючие заросли, в которых ночевки устраивать самое то. Крупный зверь не сунется, а мелкие его сами боятся. К насекомым привык. Даже вкусных нашел. Тот же желтый кузнечик, любимый обед шуршунов, очень даже неплох. Личинки белесые тоже сойдут за неимением лучшего. Фрукты, ягоды кое-какие распробовал, из тех, которыми зверье местные не брезгуют лакомиться. В общем, с голоду не помрешь. Знаю, умей только прятаться правильно, чтобы самому чьим-то обедом не стать. Ближе к лесу, когда травянистых участков осталось всего ничего, стали нет-нет попадаться и хищники. Не подвластные чернюкам сторожа, а свободные дикие звери. Таких в долине кабас не встречал среди демонских слуг. Одни что-то среднее между гигантом и длиннохвостом, только с вытянутой башкой и щучьей мелкозубой пастью, а по спине высокий колючий гребень. В два-три человеческих роста, шумные и неповоротливые, Этих получалось издалека замечать, раньше, чем они тебя углядят. Главное вовремя спрятаться, протопают мимо. Другие четвероногие, локтей двадцать в длину, но хоть низкие, ему по грудь в холке. Эта пакость, слава, я раду, пока только раз на пути повстречалась. Вовремя не заметил, чуть ли не на хвост наступил. Зверь лёжку в траве устроил, с дюжины шагов не разглядеть. На силу удрал. Гад не быстрый, но выносливый, и в колючки лезть не стесняется. Гнал его долго. Кабаза только змея и спасла, что на свою беду выползла охотнику под ноги. Хищник на новую добычу отвлекся, а то бы еще неизвестно, у кого силы первого кончились. А змеи здесь ого-го! В десять, в двадцать локтей попадаются. И обхватом, что деревце. Хорошо хоть в еде привередливы. Не на всякую добычу бросаются. Кабас вон пока ни одну змеюку не заинтересовал. И правильно. Незнакомое нужно бояться. Жаль, не все местные чудища этой науки следуют. Две недели по бездне и жив. Прежний кабас наверняка бы гордился собой. Нынешнему на все наплевать, кроме поставленной цели. Не успел он и дня прошагать по чужому, совсем не похожему на оставленный дома лесу? как путь его преградило препятствие. Такое, что сразу он таковым и не счел. Река. Не особо широкая, и полета стрелы не будет, а переправиться не на чем. На коряге, как через великую, или попросту вплавь и думать нельзя. Сунулся было к воде поначалу, а там... Буруны не сами иные, больше бери. Чудище в реке прячутся, будь здоров. Один гребень прошелся вдоль берега, Другой в середине течения всплыл. Безнадежной лодке соваться верная смерть. А где ее лодку взять-то? Плод и тот собрать не из чего. Ни инструменты, ни времени. На одном месте долго в бездне топтаться не вариант. У каждого крупного хищника своя доля земли под угодья. Уж это любому охотнику хорошо известно. Рано или поздно наткнется на тебя вместе с плотом твоим недоделанным, гадость какая зубастая. Уж лучше вдоль берега дальше идти. Может, у чернюков что-нибудь плавучее украсть, случай выдастся. Как-то они ветряку пересекают. Не вплавь же. И трех дней не успел кабас прошагать вдоль берега водные преграды, как в его относительно монотонном прямом путешествии случился неожиданный поворот. Устраиваясь на ночлег в кроне похожего на плакучую иву дерева, охотник услышал приближающийся треск веток. Какое-то не самое большое животное неслось к реке вовсю прыть. Кабас напрягся. На водопой так не ломятся. Он уже успел насмотреться на всяческое зверье, выходившее к берегу, аккуратно испить водицы, не привлекая к себе внимания. Лук сам собой скользнул в руку. Стрела легла на тетиву. Снизу его не видно, об этом он позаботился, выбирая место в ветвях. Но мало ли что. Вскоре бегущее существо появилось в пределах видимости. Чернюк. Голый, даже обычной юбки на чреслах нет. Ни ожерелий, ни пояса, ни браслетов. Только какой-то короткий рок-шип в руке, вроде того, что швырял удирающий из поселка Орлов демон, выскочивший тогда на отряд ургов покойного ныне Иржага. Увидав реку, Чернюк резко остановился и зарычал. Похоже, не ждал на нее здесь наткнуться. Видать, не из местных. В возникшей на миг относительной тишине Кабас сразу же различил шум приближения еще нескольких бегущих существ. Троих, кажется. Так и есть. Практически одновременно с трех сторон показались преследовавшие демона длиннохвосты. Вот тена. Кабас не поверил глазам. На хозяина пасть разинули. Или это не их повелитель? Неважно. Сейчас демон внизу распахнет капюшон, рыкнет, шикнет. и обнаглевшие звери мгновенно покоряться его воле. «Только что это?» — Кабас присмотрелся. «И точно. Затылок нелюдя оскоблен, что капустный качан. Кожистый воротник грубо срезан под основание, только старые заросшие шрамы остались на месте волшебного капюшона. Дела...» Тем временем ближняя тварь сходу прыгнула на застывшего на полусогнутых ногах демона. Зубастая пасть с шипением распахнулась и тут же резко захлопнулась, когда зажатый в лапе чернюка ошиб с размаху зашел под нижнюю челюсть чудовища. Зверь немедля обмяк и рухнул на землю. Видно, нелюдь хорошо знал, куда бить. А в воздух уже взвился следующий длиннохвост. Этого демон уже не успел так проворно пырнуть. Пришлось уклоняться. Чернюк ловко кувыркнулся в сторону и, вскакивая, ткнул в брюхо третью налетевшую тварь. Все происходило так быстро, что Кабас сверху не успевал разглядеть всех подробностей боя. Вот, унося в распоротом брюхе выдранные из лапы нелюдя шип, валится в бок одно чудище. Вот демон разворачивается к оставшейся твари, что уже летит в новую атаку. Вот они сшибаются и падают. Катаются по земле, бьются о ствол его ивы. Когтистые руки удерживают не менее когтистые лапы, не давая разодрать черную грудь. Острые зубы щелкают возле морды урода, но тот и сам зубаст. Выгадывает момент и впивается в шею хвостатой твари. Яростное шипение. На мгновение клубок распадается на два существа. Затем снова сшибка. В этот раз Чернюк сразу же изловчился зажать пасть зверюги в захват. Сам перескользнул твари на спину, обхватил ногами. Рывок, второй. И с мерзким хрустом голова чудища откинулась назад. Победа. А толку? К берегу под еще больший топот и треск вываливаются три рогача с седоками на спинах. Вскочивший на ноги нелюдь, нервно рыская взглядом по сторонам, пятится назад. Упирается в реку, оглядывается. Но вода бурлит гребнями речных хищников, уже слетелись на шум. Отступать некуда. В лапах прибывших демонов желтеют длинные костяные ножи. Капюшоны распахнуты. Рогачи, наклонив головы, медленно приближаются. Загнанный в угол чернюк подбирает с земли нелепую на фоне оружия его противника в палку, оскаливается и протяжно рычит. Сдаваться он точно не собирается. Но преследователи его тоже не жаждут пленить. Один из нелюдей достает метательный шип, размахивается. Была не была. Стрела, прошедшая сквозь листву, бьет нелюдя в основание черепа. «Враг моего врага!» Кабас рвет тетиву второй раз. Другой чернюк, так и не успев понять, что случилось, валится с рогача, царапая того по боку, торчащим из спины оперением. Третий демон успел поднять на дыбы своего зверя и резко его развернуть. Теперь в него с дерева не попасть. Зато нелюдью с обрезанным капюшоном удачно показан хвост. Чернюк коротко разбегается и прыгает на врага. Оба демона скатываются на землю. Рогачи бестолково топчутся на месте, водя здоровенными головами из стороны в сторону. Обзор напрочь закрыт. Ругая себя почем зря, Кабас съезжает по стволу ивы вниз. Лук отброшен, руки сжимают копье. Толстошкурые бока рогачей на миг заставляют отпрянуть, но хватит бояться, глядишь, не раздавят. Так и есть. Безмозглые бычки, оставшись без седаков, растеряли былую агрессию. На непонятного зверя о двух ногах нападать не спешат. Косятся на густую сочную травку, что зеленеет у самой воды. До сцепившихся чернюков им дела нет. А кабазу есть. Раз уж нырнул в этот омут, нужно завершить начатое. Оскобленный нелюдь внизу едва отбивается. Противник по лесу не не дрался с хвостатыми, у него сил полно. Прижал ослабленного собрата к земле и лупит широким лбом в морду. Удар за ударом, удар за ударом. У человека бы уже череп треснул, как пить дать. Видно, пыжится побыстрее добить, чтобы на неведомого врага переметнуться. Не успеешь, гад. Копье входит точнёхонько между лопаток. Глубоко с хрустом, с чавканьем. Чернюк выгибается дугой, ревёт дико. Взбрыкивает, еле древко в руках удержать получается. А второй-то в сознании и из боя не вышел. Вскидывает освободившиеся руки, вцепляется когтями в горло врага, отводит вверх голову и зубами. В два мига загрыз, словно волк козу. Мгновение и уже стоит на ногах. Желтые глаза буравят кабаза, окровавленная пасть скалится. Мхарса! Звучит не то удивленно, не то угрожающе. Друг! Бросает на землю копье кабаза и разводит руки с пустыми ладонями в стороны. Рахараж, дружг! Нелюдь скрещивает черные лапы с растопыренными когтистыми пальцами перед расцарапанной мордой, затем нагибается за копьем, поднимает его и протягивает обратно к абазу. Рахараж.